На том свете. Но на настоящем том свете я оказалась намного позднее. Уж не помню как, но мне ей-богу понравилось. Тот свет — это небольшой курортный городок, вроде минеральных вод, с домами из розового ракушечника. Дома там вовсе не такие, как у нас. Окна там не ненастоящие, в двери войти нельзя, потому что дома там и вовсе не нужны. Люди просто сидят на скамейках или ходят вокруг фонтана, а кто и ноги в фонтан опускает, как у нас в городском доме инвалидов и престарелых. Сами дома четырехэтажные, зелени там нет никакой, но это вовсе не мешает. Улицы ровные, гладкие, тоже из ракушечника. На том свете все очень милое, потому что дел никаких нет, а значит, нет и проблем. Еда там тоже не нужна. И все только и занимаются тем, что ждут новичков, которые поначалу вовсе не понимают, куда попали. Я и сама поначалу не поняла. И мне стали объяснять это старожилы, сидящие вокруг фонтана. Погода там не весенняя, не осенняя, а просто теплая. И ветра никакого нет, воздух прозрачный, небо светится безо всякого солнца. Но и солнце там не нужно, потому что оно было бы только лишним. Но когда я там оказалась, я очень удивилась, потому что там были все мои знакомые, они принялись тут же хором меня поздравлять. «Ты добилась совершенства», — говорили они мне. от чего это я добилась совершенства?» «Потому что ты здесь». «А вы? Вы тоже добились совершенства?» Все на этот вопрос смеялись, но как-то безо всякой злобы. На скамейках вокруг играют в настольные игры, и вдруг ко мне подходит соседка тетя Тая. Ты заметила, что здесь все примерно одного возраста? И правда, лица у всех гладкие, и красивые, и поэтому зеркал не требуется. А зубы тут надо чистить, спрашиваю я. Теперь ты можешь никогда больше не чистить зубы. Вот хорошо. А скучно здесь не бывает? ну что ты а велик ли городок нет городок не велик но куда бы ты ни пошла ты выйдешь к фонтану а злодеи как же с ними они тут со всеми примирились если не хочешь можешь с ними не разговаривать иногда мы тут и гитлера встречали но он совсем изменился он очень милый и тихий как роса а сталин да вон он там с девушкой хромой в шахматы играет И правда, Сталин там тоже молодой, столько что проступившими щёточкой и усами улыбается. Потом пришли из-за угла новички, тоже знакомые. Они ведь поначалу не понимали, где оказались. У них на лицах были ещё признаки гнева, но вскоре они рассеялись. «Жаль, что мы сразу здесь не рождаемся, на том свете», — сказала я. «А если бы мы здесь рождались, в нас кипели бы все соки, и гнева было бы здесь не меньше». А любовь? Можно здесь влюбиться? Нет, разумеется, не в том смысле. Мы здесь и так все по уши влюблены, и влюблены мы все друг в друга. А если я захочу отсюда вон, тогда ты просто уснешь. И мне понравилось на том свете, в городке из ракушечника, и больше уже никогда не хотелось оттуда вон.